Глава вторая «Столик на двоих», — впорхнув, сказала она, — «на имя Кинч». «Спасибо». Филипп заказал мексиканское ассорти и получил огромную квадратную тарелку, на которую, судя по всему, стошнило кошку, аккуратными кучками вокруг сложенного блина. Кучки были соединены тонкой полоской жиденького красного повидла. Среди съеденного кошкой... Торчало что-то зеленое. Минерва, молочно-белым ногтем, сковырнула с зубов зёрнышко граната и раздавила его на скатерти. Крохотный ошмёток красной плоти напоминал последствия вскрытия мелкого зверька. «По-моему, миленький, вся проблема в том, что вы потеряли аппетит». «Ничего подобного», — с жаром возразил он. «Очень вкусно, правда. В Девоне тебе такого не подадут». Минерва приподняла руку. — Филипп, я не про еду. Я про вашу работу. Ну, ладно, не просто работу, а тематику. — А, -а — сказал Филипп и подлил в бокал молдавского пино-гриджо, изображая задумчивость. — А что именно? Она поучительски вздохнула. — Мне самой нелегко, окей? Но давайте коснемся основ. Филипп, «Почему вы пишете романы для детей, простите, юношество? «Боже, ну и вопрос. Ну, то есть, вы же мой агент?» «Да, за грехи мои. Итак, вы пишете для детей, потому что наделены уникальным пониманием травмы детства. Никто, то есть вообще никто и никогда, не писал о сложно обучаемом ребенке столь проникновенно и поэтически, как вы в первом у финиша. Чудесно, чудесная книга». совершенно заслуживает все полученные награды, открыла новые рубежи, заставила синдром Аспергера выглядеть круто. Последним, сказал Филипп. Что что? Последнему финиша. Вы сказали первым. Прошу прощения. Как бы там ни было, вы сделали всю эту область, ну понимаете, неадекватных мальчиков, вашей вотчиной. Возможно, именно поэтому-то теперь никто больше такого не пишет. своими пятью прелестными проникновенными романами вы сказали все, что тут можно было сказать. — Ну, черт, даже не знаю. В смысле, в новой книге, по-моему, я вышел в совершенно новое эм, измерение. — В это о футболе? — Ну, не просто о футболе. — Футбол — это круто, — сказала Минерва. — Сразу плюс к продажам. — Да, но книга, разумеется, на самом деле не совсем про футбол. «Именно. И это проблема номер один. Окей. Миленький, вы когда-нибудь играли в футбол?» «Ну, нет. Не то чтобы, но так я и думала. Но, собирались сказать вы, это не важно, потому что удаление на самом деле не про футбол». Оно про ранимого приёмного мальчика смешанных кровей и с проблемами в обучении, который хорошо играет в футбол и уверен, что настоящий его отец — футболист из премьер-лиги. Поэтому он старается связаться с ним, оказывается, отвергнут, а потом осознает, что ему не нужна отцовская ролевая модель, поскольку у него хватает своих внутренних сил в общих чертах. «Ну да, и и я не могу это продать». сказала Минерва. Что вы имеете в виду? То, что я обошла этот город вдоль и поперек на коленях. Я просила, умоляла, рыдала, и никто не хочет публиковать еще одну книжку про ранимого слабоумного мальчика, даже если там есть футбол. А, -а, -а. Филипп отпил вина. Минерва разглядывала его. Он был все еще хорош собой в этом стиле чуть помятого сельского викария. В нём до сих пор проглядывал серьезный улыбающийся молодой человек с фотографией на обложках его книг. Волосы не сединой, а что он до своих лет так и не научился прилично стричься, так оно даже трогательно. Кожа, правда, начала терять тонус, лицо напоминало по текстуре слегка залежавшееся в корзинке яблоко. Минерва на краткий миг более или менее профессионально задумалась, занимался ли он в последнее время сексом. Ну, скажем, с тех пор, как премьер-министром был Тони Блэр. Она промокнула помаду бумажной салфеткой, вздохнула и взяла быка за рога. — И, миленький, я только что видела показатели продаж цыпленка Уолда. Он отважно посмотрел на нее. Триста тринадцать, — сказала она. — Боже! Нет! Но, Минерва, рецензии были великолепными! Одна. Великолепная рецензия. В «Мэри Гоураунд Раунд» от Тоби Червела, который передо мной в долгу, и о котором я кое-что знаю. Честно говоря, была пара так себе отзывов в блогах, но их вы, конечно, не видели. У Филиппа было потрясённое, неверящее лицо человека, обнаружившего у себя в гостиной дохлую корову. После нескольких неудачных попыток сказать что-нибудь гневное или высокомерное, он выпалил. «И что нам теперь делать?» Минерва чуть подалась вперед и нежно накрыла рукой его запястье. «Двигаться дальше? Всех удивить? Снова отрастить аппетит?» Убрав руку, она махнула официанту, который подпирал стойку и глазел на Минерву. Тот подошел к столику с таким видом... Точно это был лишь один из нескольких доступных ему увлекательнейших вариантов времяпрепровождения. «Что-нибудь еще?» — спросил он. «Фэнтези?» — Филипп повторил это слово шепотом, словно непристойное ругательство, которое могли услышать из-за соседних столиков. «Или, чтобы уж совсем точно, — сказала Минерва, — высокая фэнтези, с двух больших букв». «И что оно собой представляет, если простыми словами?» «Толкин на максималках», — сказала Минерва. «Некроманты, темные силы, героические походы, как правило, за утерянными мифическими артефактами. Гоблины, цверги, эльфы тоже сплошь и рядом с больших букв. Гномы, бороды, сдвиг времени и пространства, книги с глубоким философским подтекстом, которые никто не понимает. Ну, знаете...» Боже праведный. Минерва, вы же не всерьез, Вы же знаете, я не могу писать этот бред. Я ненавижу Толкина, не шучу. Гнусная, претенциозная эскопистская чушь. Полна, вы сами знаете, это не мой жанр. Филипп, миленький, вы совершенно не в том положении, чтобы выкаблучиваться насчет жанра. Ваш жанр, который вы более или менее изобрели, о'кей, жанр ранимого придурковатого мальчика. Хоть и мил сам по себе, не продается. Фэнтези же, с другой стороны, разлетается с полок. Вёдрами, вагонами и еще в электронке. И знаете почему? Потому что дети хотят читать именно это. Особенно ранимые придурковатые мальчики. Филипп не без успеха изображал собой британского военнопленного, гордо игнорирующего тяжелую рану. «А вы, Минерва, можете быть жестокой. Вы знали?» К слову, пудинг омерзителен. А я вам говорила не заказывать. А теперь слушайте, окей? Я вам кое-что расскажу. Три месяца назад ко мне на стол легла рукопись. Огроменная, тяжеленная кипа бумаги, машинопись. Я уже много лет такого не видела. Попыталась поднять, чуть спину не сорвала. Называлась она «Талисман истины». Филипп застонал. Автор? Баптистский проповедник и массажист на полставке из Хаддерсфилда. Сказал, написал это за три месяца, в припадке вдохновения. Я пролистала первые пару глав, а потом отдала почитать Ивлин. Ивлин? Ивлин Дент, моя ассистентка. Она такое любит. На следующий день она пришла поздно, свалившимися глазами, и сказала «полный отпад». так что я припоясала чресло и предприняла новый заход. Ни структуры, ни развития характеров, одно только безумное нагромождение событий на головокружительной скорости. И, разумеется, смертельно религиозно. Белый некромант оказывается плохо замаскированным Христом в остроконечной шляпе. — Ну, разумеется, — сказал Филипп. — Это уж как водится. Минерва подняла изящную руку, — прерывая его три недели спустя всего три милы окей я продала талисман истины ребятам из Пегасусбук с авансом ладно скажем просто не сильно меньше бонуса коррумпированного банкира плюс еще американские издатели по головам друг у друга лезут только бы заполучить эту книгу так что я собираюсь устроить аукцион И на прошлой неделе я согласилась на полмиллиона за право выпуска компьютерной игры. Во вторник вылетаю в Л.А. закрывать сделку. Филип медленно покачал головой. Мир сошел с ума, произнес он, как будто находился совершенно один. Собака лает, караван идет, сказала Минерва. Он подозрительно прищурился на нее. Что это значит? Это значит, миленький, что вам предстоит решить, кто вы — лающая в ночи собака на привязи или часть каравана. Или, если предпочтёте, передний фургон с оркестром. Знаете, что сказал мне Уэйн Димбли из Пегасуса напоследок, после того, как мы пожали друг другу руку над талисманом, скрепляя сделку? Он сказал, «Минерва, душа моя, а там, откуда вы это взяли?» Еще такого нету?» — практически умолял. «Может, и есть», — говорю я ему. Она откинулась на спинку стула и пронзила своего клиента взглядом огнедышащего дракона. «Минерва, я же сказал, я не могу писать эту хоббитскую пошлятину. Просто не могу». «Разумеется, можете», — резко возразила Минерва. «Филипп, вы профессионал». «Вам любая тема по плечу, если вы всерьез зададитесь целью». Филипп так стиснул руки, что костяшки пальцев у него побелели. «Минерва, прошу вас, послушайте, я...» «Нет, миленький, это вы послушайте меня еще одну минутку. Ваш общий доход за прошлый год, за все пять книг, окей, составил двенадцать тысяч с мелочью. Моя доля от этого — жалкие 1800 плюс НДС». и вам, может быть, по сердцу сидеть в своем борсучьем домишке, питаясь сушёными мышами и ягодами с придорожных кустов. Но у меня запросы слегка побогаче. Тысяча это мне ланчи на неделю, да и то едва-едва. Если, конечно, не сюда вот есть ходить. Окружающие уже начинают недоумевать, с какой стати я за вас держусь. И, миленький, говоря на чистоту, в минуты ясности я и сама задумываюсь. «Вы же не всерьез, вскричал Филип в ужасе. «Не надо так говорить!» «Ну, то есть, боже праведный, я сейчас и в самом деле в легком упадке, но...» «Это не называется в легком упадке, Филипп!» «Это называется в полной яме, в глубоком колодце. Можно сказать, даже на дне пропасти, в которой царит вечная ночь. «Ну, по-моему, Филипп, напишите мне фэнтези. Давайте сделаем кучу денег». А потом, если вам не понравится быть богатым, возвращайтесь к писанине про слабоумных мальчиков. Так, по-честному, правда? Но Минерва, Минерва, — взвыл он, — я не знаю, как это делается. Он схватил ее руки обеими руками. — Да полно, Филипп, не квантовая физика, чай. Есть формула. — В самом деле? — Ну, разумеется, я вам покажу. Хотите сперва бренди? «О, Боже, да!» Минерва говорила быстро, по ходу выписывая на обороте вытащенного из сумки обрывка бумаги ключевые слова и фразы. Ручка у нее была гелевая, фиолетовая, а обрывок бумаги оказался последней трагической страницей рукописи Филиппа Мёрдстоуна «Удаление». «Значит так. Мир» — правильный термин тут — «королевство». В высоком фэнтези условно-средневековый. Ну, по крайности, до промышленной революции. Насколько мне представляется, что-то вроде Девона. Такое все примерно социалистическое на идеалистический, селянский, так вообще говорят, лад. Но это королевство попало под власть черного властелина, который хочет все изменить. Он, скорее всего, изначально-то был приличным парнем, но слетел с катушек после того, как нюхнул власти или был обижен и отвергнут, Или еще что-нибудь. Ну, знаете. Словом, у черного властелина есть прислужники. Это слово употребить обязательно, окей? Главные прислужники темные колдуны. Иные из них устраивают заговоры против черного властелина, но он гораздо умнее их, так что всегда узнает, что они затевают и делает с ними всякие ужасные вещи. Под началом у темных колдунов состоят полчища жестоких воинов. Они, как правило, Похоже на бородавочников в кожаных доспехах, а называются дурками. Угнетенные подданные королевства делятся на три категории. Во-первых, гномы. Они живут под землей в старых рудниках, могильниках и всяком таком. Во-вторых, эльфы. Они живут в деревьях, на деревьях и под деревьями. Ну и, наконец, типа как люди. Одни живут в городах за крепостными стенами, Другие в нелепых деревушках, вроде как там его, ну где вы живете? Все три категории способны к магии, но она у них совсем хиленькая по сравнению с могучей магией, на которую способны колдуны. Она подчеркнула слово Хилая магия и могучая магия. Я бы сейчас не отказался от сигареты, заметил Филипп. Минутку. Юный герой живет в далекой деревушке в самом дальнем деле, Удел тоже из обязательного к употреблению, окей? Королевство. Считает себя сиротой, но, разумеется, принц. Вырастили его какие-нибудь милые, простоватые старички из людей. Скорее всего, их убивают дурки, а он вынужден бежать. Так или иначе, он попадает в ученичество к Серой Бороде. Это хороший волшебник, последний из двенадцати высших магов или чего-то такого». Он-то истинное происхождение героя знает, но ему не говорит. Наставляет героя в правилах и употреблении магики. Это магия, только торжественнее. Ну, во всем остальном темнит и не объясняет, какого черта вообще там творится. Герой проходит разнообразные испытания и проверки, что-то типа мистических выпускных экзаменов, а потом получает волшебный меч. У меча должно быть имя. Это важно, окей? Минерва трижды подчеркнула слова «меч с именем». «Какое еще имя?» — ошарашенно переспросил Филипп. «Обычно хорошо идет что-нибудь псевдовалийское. Чтобы ни за что не произнести, если у тебя нормальный речевой аппарат. Ну, понимаете. А, да, по поводу имен в целом. Неплохая идея — понатыкать апострофов везде, где их обычно не ожидаешь. Итак, о чем я? А, да. Потом... Серая борода куда-то пропадает или погибает. К концу истории у героя появится еще более могущественный и таинственный наставник. Белая борода. Уже не серая. Но до того герой должен пройти квест. Это непередаваемо важно, Филипп, окей? У вас просто обязан быть квест. Она написала «квест» фиолетовыми заглавными буквами. «В самом деле...» Фелли пытался придать голосу шутливость. Как бы удивительно это ни казалось, а я смутно отдаю себе отчет в важности квеста в детской литературе. Все величайшие детские книги выстроены в форме квеста. Думаю, справедливо будет сказать, что и собственные мои романы можно рассматривать как современную разновидность. Да-да, миленький, разумеется. Но в тех квестах, о которых я сейчас говорю, герой должен сразиться с настоящим драконом — Они злобные на весь мир соцработницей или любителями распускать шаловливые ручонки». Оправившись от этого укола, Филипп кротко спросил. «Драконы ведь опциональны, правда?» Минерва на пару секунд задумалась. «Ну, полагаю, не то чтобы строго обязательны. Какие-нибудь другие чудовища тоже прокатят. Впрочем, пожалуй, лучше все таки придерживаться драконов». Для надежности. Короче, основная идея квеста в том, чтобы найти какую-то хрень. Хрень наделена мистическими силами. Называется, скорее всего, Амулет того или сего. Минерва чуть приостановилась. Честно говоря, я не очень представляю себе, что такое амулет какой-то тип оружия, да? Нет. оружие — это арбалет. По-моему, амулет — это такой тотемный объект, скорее как неважно. Словом, вся суть, окей, в том, что эта хрень дает герою силу одолеть черного властелина. Что он в конце и делает? В великой битве между его войсками и дурками. На самом деле он почти проигрывает, но тут объявляется белая борода и учит его паре-другой приемчиков, так что в результате Он победоносен. Королевство спасено. Конец. На самом деле нет, просто конец первой части. Что? Такое обычно выходит трилогиями. Боже праведный, только не это. Не утруждайте, пока свою хорошенькую головку миленький. Этот мост мы сожжем, когда дойдем до него. А это вот вам на пока. Она подтолкнула исчерканный фиолетовым листок Филиппу. И тот безнадежно на него уставился. Я потрясен, наконец произнес он. Вы домашнюю работу выполнили на славу. Сколько жутких эпосов вам пришлось прочитать для подобного э, анализа? Нисколько. Я это выцепила из телеграфа, точнее, из обзора, а это еще что. Полноте, филипп даже вы не могли не слышать о хрониках драконьера. А вот. Боже мой, миленький, вы в пещере живете, что ли? Хотя да, пожалуй, плюс-минус в пещере. Хроники Драконьера — крупнейшее событие со времен Гарри Поттера. Про Гарри Поттера же вы слышали? Слышали, хорошо. Ну так вот, Хроники Драконьера — это фэнтези-блокбастер на 600 страниц, написанный 17-летним фриком по имени Вирджил Перони. Американец, само собой. На самом деле за него написала его мамаша, но не суть. Он прямо с места в карьер получил полмиллиона от Армитейджа Хэнкса. И миллион целиком за права на экранизацию. Хватит ему, чтобы купаться в клеросиле до конца вечности. Что, миленький, нам и доказывает. Уж если Безбородый Юнец и его мамочка могут такое написать, то писателю вашего калибра это расплюнуть. Я... «С вашего разрешения. Отойду на минуточку», — сказал Филипп. «Мне надо в туалет». Когда он вернулся, Минерва окложила айпад и подняла голову. «Филипп, вы что, плакали?» «Нет». «Окей. Тогда дальше». «Стиль. Стиль в высоком фэнтези, такой квази-шекспир, только без рифмы. Можно, пожалуй, назвать полуритмичной прозой». «Персонажи не мчатся куда-нибудь, стремглав, сверкая пятками, а устремляют стопы. Надо говорить не ночью, а Тёмин был час, когда...» За главные буквы — бочками. «Ну, вы понимаете, о чем я?» Филипп запрокидывал рюмку из-под бренди, пока-то не уронила ему в рот последнюю обжигающую слезу спиртного. «Да, я понимаю, о чем вы». «Чудненько! Так вот, что я предлагаю, окей? Возьмите мои заметки с собой. Проведите небольшое исследование. Погрузитесь в жанр. Или, если больше не вынесете, макнитесь на секундочку. А потом отправляйтесь на одну из ваших долгих прогулок по болотистым низинам или где там обычно бродите, и намечтайте мне коротенький общий план и пару глав. Я вам звякну, как вернусь из эль «Посмотрим, как вы продвинулись. На самом-то деле, миленький. Как подумаешь, так вы идеально расположены, верно? В ваших краях кругом все туманное и легендарное, верно?» «О да, о да. Иной раз шагу ступить некуда от легенд. Вот видите!» Минерва изобразила рукой в воздухе кардиограмму умирающего, и официант со счетом устремил к ней стопы. Она взмиилась в жакетик из льна с шелком. и водрузила сумочку на стол. «Миленький, мне надо бежать, окей? Я уже на семь минут опаздываю на ланч с темным колдуном по имени Перри Уипл. «Но вы же только что с ланча», — напомнил Филипп. «Знаю, просто кошмар. Вы не представляете». Она встала, так что Филипп тоже начал приподниматься, но тут же села обратно. Он застыл, не закончив движения, согнувшись пополам, точно у него болел живот. Собственно говоря, так оно и было. Чуть не забыла. Вам обязательно нужна карта. Карта? Ну да, на Форзаце. Такая, знаете, карта королевства со всякими забавными названиями, чтобы видно было, где горы Шандрга или Топифетера и так далее. А, да, и не забудьте оставить часть карты загадочно пустой. Терра инкогнито и все такое. Окей. «В школе мне нравилось рисовать воображаемые карты», — признался Филипп. Минерва расплылась в улыбке. «Ну вот видите. Так и знала. Вы идеальный кандидат для этой задачи. Я так и сказала, Ивлин. Вы справитесь наилучшим образом, миленький. Я просто знаю». В комнате уже было темно, но он не мог заставить себя включить свет. Осушив стакан, Он ощупью нашарил пластиковую бутыль, а на хронизм вышел в тираж, в жопе и списался. Он старался не плакать. В этих усилиях ему помогал отец, покойный капитан Морган Мёрдстоун, твердящий из могилы «Крепитесь, буйволы!» Примечание. Буйволы — прозвище солдат Королевского Восточно-Кентского полка. Филипп никогда толком не понимал, что значит эта фраза, но в детстве она останавливала подступающую боль, заставляла отступить горечь утраты, загоняла слезы обратно в окопы. Он втянул носом сопли и сел по стойке смирно. Он погрузится глубоко в себя. О да! Дотянется до тихого источника упрямого мужества, что питал его и прежде. Ему уже приходилось, образно говоря, черпать оттуда духовными ведрами, чтобы пережить ужаснейший творческий кризис, постигший его на середине цыпленка Уолда. И потом еще, когда засорился новый бак с септиком. Видит Бог, тяжелые были времена. Сейчас немногим хуже. Он прорвется. Отважно отправится в Хабитландию и вернется с Кладом. В конце концов, карта у него есть, ну, типа того. Не квантовая физика. Он ещё всех удивит. Удивит, вот эта приятная мысль, Минерву. Так что завтра, да, завтра, почему бы и нет, он навестит вещьих сестер и унесет оттуда всю фэнтезийную, магиканскую и фантасмагорическую дребедень, какая только найдется у них в закромах, и прочитает до последней страницы. Хотя, будь у него выбор, он бы скорее согласился геморрой вырезать. Словно бы в ответ на эту мысль, внутренности Филиппа вдруг скрутило мучительным спазмом. Сгибаясь в три погибели и падая на колени на коврик перед очагом, Филипп отлично понимал от чего. Фермерский крепкий сидр вступил в алхимический союз с мексиканским ассорти, а катализатором, вызвавшим извержение вулкана, вероятно, послужили бренди и шоколадно-ревеневый торт с кремом перно. Что-то огромное, гротескное, вылуплялось из яйца где-то, аккурат у него, за пупком. Безжалостный кулак молотил в ворота кишечника. Филипп, поскуливая, потащился наверх в уборную. Минут через сорок пять он вывалился оттуда с лицом бледным и восковым, точно кладбищенской лилия. Добравшись по стенке до неразобранной кровати, он рухнул на нее и почти сразу же лишился чувств.